Марианна Ли. Долгая ночь 31. -го. Утро 31 декабря Олег посвятил походу по магазинам. Маша по-праздничному румяная и от чего-то смущённая, сунула ему в руки длинный список того, что нужно докупить к столу. Маш, может, мы без твоего элитного шампанского обойдемся? И без икры. За ними же на разные концы города ехать надо. Попытался отбояриться от лишних хлопот Олег. «Нет, это важно. Какой же Новый год без шампанского и икры? И потом это нужно для сюрприза». Маша скорчила умилительное лицо, и Олег сдался. Он обнял свою невесту, чмокнул ее в макушку, там, где начинался ровный пробор светлых волос. Задержался, не желая выпускать ее из своих рук, такую теплую и уютную пахнущую яблоками и корицей. Маша первой разорвала объятия, замахала на Олега рукой. «Ну всё, иди, иди». Олег вышел из квартиры ворча. Больше для виду. Ему самому было нужно в торговый центр. Сегодня он, наконец, решился. Дело оставалось за малым. Купить кольцо в бархатной коробочке и букет алых роз. «Да, не очень оригинально», размышлял Олег. Но зато по всем правилам, классика всегда в моде. Из-за кольца он и задержался. Лифт не работал, это в новом-то доме. И Олег запыхался, забираясь с пакетами на седьмой этаж. Зашел в квартиру уже вечером, когда по улицам города разливались вязкие сумерки. Свет не горел. Олег щелкнул выключателем, сгрузил на пол звякнувшие сумки. Маша, Маш Ему ответила тишина. Не пахло готовящейся едой, никто не суетился в зале около наряженной ёлки. Олега кольнуло неприятное, неоформленное ещё в конкретную мысль предчувствие. Он зашёл в спальню, решив, что его невеста решила подремать перед тяжёлым вечером. Увидел неплотно прикрытую дверцу шкафа и открыл её почему-то дрогнувшей рукой полки оказались пусты. Олег сорвался с места. Он пробежал по квартире, и всюду ему в глаза бросались бреши на привычных местах. Исчезла батарея баночек из ванной. Опустел кухонный шкаф, пропали со стены машины фото. Если бы незнакомый запах духов, висевший в воздухе, Олег бы решил, что год жизни с Машей ему причудился, как смутный, но крайне убедительный сон, приснившийся под утро. На кухне Олег нашел пустую чашку, на которой отпечаталась алая каемка Машиной помады. Под чашкой лежала записка, длинная и невнятная. Олег выцепил лишь общий смысл. «Я люблю другого. Прости». Первую бутылку шампанского Олег употребил из горлани, чувствуя вкуса. Вторую взял с собой, когда вышел на балкон. Достал из заначки пачку сигарет и жадно затянулся. Год назад он при машиной поддержке бросил курить. А теперь зачем было держаться? Зачем вообще что-либо? В груди распахнулась дыра, через которую тянуло ледяным сквозняком. Шампанское не работало. Повинуясь мазохистскому порыву, Олег взобрался на подоконник. Распахнул окно, ловя лицом ветер. Нет, он не собирался прыгать. Но усевшийся на левое плечо демон противоречия шептал ему, что подойти к краю бездны и бросить взгляд вниз, пощекотать нервишки — ровно то, что ему требовалось. Олег был готов на любое действие, только бы... «Перебить эту чёртову боль чем угодно, как угодно!» Олег посмотрел под ноги. Начинался снегопад. Случайные прохожие, нагруженные сумками, торопились домой, к оливье, к голубому огоньку и наряженной ёлке. Ровно двадцать одну минуту назад Олег был таким же, блаженный неведающие. «И через месяц-другой ты снова станешь таким же» шепнул голос ангела с плеча правого. «Всё пройдёт. Не дури, дружище. Боль не длится вечно. Слезай с подоконника. Ну?» Олег почувствовал, как расслабляются мышцы, как накатывает мягкий шум в ушах. Деревянными пальцами он вцепился в оконную раму и уже собирался сделать шаг назад, как вдруг резкий порыв ветра хлопнул балконной дверью. Будто невидимая рука толкнула Олега в спину. Он взмахнул руками в безуспешной попытке сохранить равновесие и полетел вниз. Жизнь перед глазами пронестись не успела. Олег даже не закричал. Вместо этого животный ужас и так не кстати всплывший в памяти факт. При падении с седьмого этажа вероятность летального исхода приближается к ста процентам. Земля ударила Олега, как самосвал сбивает выскочившего на дорогу глупого зайца. И не было ни тоннеля, ни строгого бородача с ключами от райских врат. Только темнота. Олег очнулся от холода. Дёрнулся рефлекторно отгрёб от лица что-то белое и холодное. Удивился тому, как легко руки ему подчиняются. «Это что, снег?» — с удивлением подумал Олег. резко сел, охнув от боли в ребрах. И тут же истерично заржал. Он упал в сугроб, который коммунальщики сегодня утром заботливо накидали под окнами. «Ну всё, теперь 31 декабря — мой официальный второй день рождения», — подумал Олег. Кряхтя он принялся выкапываться из снежной горы. Кое-как на четвереньках выбрался на свет Божий, узкую полоску расчищенного тротуара. встал, Голова закружилась, но через пару мгновений мир остановился и принял привычное положение. «Надо же!» — донеслось откуда-то сбоку. «А мне матушка говорила, что мужики просто так с неба не падают». Голос был низкий, прокуренный. Оборачиваясь, Олег ожидал увидеть женщину лет сорока с явными признаками алкогольной зависимости. Вместо этого перед ним оказалась совсем молоденькая девушка скорее всего, ещё школьница, в низко надвинутой на лоб шапке и огромной лыжной куртке, явно снятой с чужого мужского плеча. Олег в удивлении разглядывал профиль с аккуратным носом и припухшими губами. Девушка курила на редкость вонючей сигареты, прислонившись к фонарному столбу. «Что, гирлянду вешал?» — едко бросила она. Девица пожирала Олега оценивающим взглядом. Так обычно смотрят домохозяйки на курицу, разложенную на рыночном прилавке. Какую выбрать? Пожирнее, посочнее?» Олегу почему-то стало не по себе. «Нет, — хотел генеральную уборку устроить. Окна мыл», — мрачно ответил он. Эйфория от чудесного спасения схлынула. Олег стоял на обледенелом тротуаре в одной футболке, босиком. Тапочки слетели во время падения, и искать их в снегу его не тянуло. Смартфон остался в кармане куртки, наверху, за закрытой изнутри дверью. Оценив ситуацию, Олег рысцой побежал к домофону. Задубевшими пальцами принялся тыкать в номера соседских квартир. Домофон оказался неисправен. Раздавался характерный пиликающий звук нажатой кнопки, но крошечное табло оставалось тёмным. «Да почему именно сегодня?» — возопил он к небу, откуда совсем недавно приземлился. Небо не отвечало. «Совсем не работает». Девушка проследовала за ним и теперь с любопытством смотрела на его попытки, наклонив голову. Олег нецензурно выругался и саданул, онемевшим от холода кулаком, в подъездную дверь. Стало чуть легче. Он перевёл взгляд на навязчивую девицу. «Слушай, у тебя телефона нет?» «Не-а!» девушка безмятежно улыбнулась. «У меня есть кое-что получше». С этими словами она расстегнула куртку и под недоумевающим взглядом Олега стала раздеваться. Под первым гигантским пуховиком оказался второй, уже подходящий ей по размеру. «На, потом вернёшь!» Олег не стал ломаться и моментально скользнул в ещё тёплую куртку. «И часто ты ходишь по улице в таком виде?» — спросил он. «Нет, только когда сбегаю из дома». Девушка пожала плечами и сунула сжатые кулаки в карманы, поюжившись. Олег снова взглянул на неё, уже внимательнее. В неверном свете подъездного фонаря он заметил, что у неё разбита губа, а левая скула чуть припухла, как после сильной пощечины. Почувствовав его взгляд... Девушка отодвинулась и принялась поправлять на шее длинный, неловким узлом завязанный шарф. «Спасибо!» — Олег первый нарушил неловкую паузу. Протянул девушке руку. «Меня Олегом зовут, а ты?» «Вика!» Пару мгновений он смотрел на растрёпанную ершистую девушку. Та уставилась ему в глаза в ответ, изогнув бровь, мол, чего надо. И тут Олегу пришла в голову идея. Он медленно заговорил, с каждым словом убеждаясь, что принял правильное решение. «Послушай, тебе, судя по всему, идти некуда. Давай поднимемся ко мне, встретим Новый год вместе, а там ты уже решишь, что дальше делать. По рукам?» «Не думаю, что у тебя получится». Вика как-то странно посмотрела на него. Она щелкнула колесиком зажигалки и затянулась очередной вонючей сигаретой. «Почему?» «Сейчас кто-нибудь выйдет из подъезда, мы зайдём внутрь. Я вызову слесаря, он вскроет дверь». Вечером, 31 декабря, ехидство Вики было можно разливать по бутылочкам и продавать, как быстродействующий яд. «Тогда напросимся к соседям. А ты хоть знаешь, как их зовут? Да и многоэтажка, совсем новая, ещё никто толком не заселился». Олег окинул взглядом высотку. Действительно, мягкий жёлтый свет лился всего из нескольких окон. «И что ты тогда предлагаешь, девочка-облом?» Олег почувствовал, что начинает закипать. Вика была права, и это особенно злило. «Ну...» — протянула девушка. «Через дорогу начинается другой район. Там живут люди попроще. Ни одного кодового замка на подъездах. Не пустят за стол, так хоть погреемся». Многие Олега, буквально примерзшие к тротуару, согласились с ней. Внезапно двор прорезал слепящий белый свет фар. Около подъезда затормозил чёрный автомобиль. Старомодный, квадратный, похожий на ящик. Такие машины Олег видел разве что в исторических фильмах. В детстве Олег собирал игрушечные машинки. Гвоздём его коллекции был ЗИС-101. Солидный, мрачный и надёжный на вид. Совсем не то, что обезличенные автомобили начала нулевых. Олег даже не играл со своим любимцем, только доставал иногда с полки, восторженно проводил пальцем по округлым линиям и ставил его обратно. При переезде из города в город Зис затерялся. И вот теперь машина из далёкого детства вдруг подросла в размерах и приехала прямиком к его дому. Очарованный Олег сделал шаг вперёд. Ему вдруг остро захотелось узнать, кто сидит за рулём этого ретро-чуда. Странно, но он не мог разглядеть силуэт, только тьму, колышущуюся за стеклом. «Эй, куда это ты?» Вика схватила его за запястье, и наваждение схлынуло так же легко, как и пришло. Девушка взглянула в сторону автомобиля, и лицо её вытянулось от испуга. «Быстро!» — вскрикнула она. — Швели копытами, дядя! Хамски снисходительная дядя из уст малолетней девицы Олега царапнула, но он благородно смолчал, только обернулся, понять, что так напугало Вику, и увидел высокую темную фигуру, вылезающую из машины. Не успел разглядеть лицо, ибо девушка потянула его за собой с упрямством локомотива. Они скользнули в просвет между домами, и чёрный человек остался за углом. Вика почти бежала. Олег не отставал. Девушка петляла по пустым заснеженным улицам, уверенно сворачивала в самых неожиданных местах. Город будто вымер. Ни автомобилей, ни прохожих. «Эх, сейчас бы заливать горе в тёплой квартире, а не вот это вот всё», — подумал Олег. «Хорошо знаешь район». — спросил он. — лучше, чем мне бы хотелось, — хмыкнула Вика. — Я здесь с рождения живу. Дальше будет железка, и метров через сто мой дом последний в тупике. Каждое утро просыпаюсь от идущих на Москву электричек. Она помрачнела и исправилась. Просыпалась. — Не хочешь рассказать, как тебя угораздило свалить из дома в ночь на 31 первое? — решил задать лобовой вопрос Олег. От быстрого шага он немного согрелся, и жизнь не казалась ему совсем уж невыносимой. Теперь его снидало любопытство. Вика остановилась. По лицу девушки пробежала тень, как будто она пожалела о той талике личного, что слетела с её языка. Взглянула на Олега из-под лобья, взвешивая, достоин ли он доверия. Взвешивание оказалось не в его пользу. «Нет, не хочу». Дальше шли молча. Район новостроек, где Олег еще худо-бедно ориентировался, вскоре кончился. Потянулись ряды двухэтажных домов и старых бараков, которые власти регулярно грозились расселить и снести, но все никак не исполняли обещания. Горели где-то окна и мигали гирлянды, слышался звук работающего телевизора. Не то иронии судьбы, не тот джентльмен удачи. Олег смотрел их под Новый год с родителями кусками, да так ни разу и не досмотрел от начала до конца. Пару раз он видел движущийся свет фар, который заставлял деревья отбрасывать на снег причудливые тени. Всякий раз Вика неравно озиралась, а затем резко меняла направление движения. «Да от кого ты так убегаешь? Кто тебе губу разбил?» — хотел спросить Олег, но не спрашивал. Знал, что девчонка не ответит. Да и в конце концов, каждый имеет право на секреты. «Давай здесь попробуем». Вика направилась к деревянному крыльцу дома, из окон которого доносились смех и что-то из российской эстрады. Олег уже предвкушал, как нежно прижмётся к ребрам батареи, как вдруг дверь распахнулась. «Лидочка, ну чего ты, родная, ну не надо, а? Светлый праздник же, Новый год!» Из подъезда выскочил тощий, взъерошенный мужик, щедро окативший Олега спиртовым духом. «Ах ты, алкаш подзаборный!» — громыхнуло сверху. Донеслись тяжелые, спускающиеся по лестнице шаги. Лидочкой оказалась монументальная дама за пятьдесят с праздничным начосом буклей на голове и гневно искривленным ртом. «Лидуся, ну не надо! Хочешь, я тебе руки поцелую, а...» Мужик бухнулся на колени в попытке приложиться губами к запястью женщины. «Шуруй к своим дружкам! Тебя здесь не ждут!» — припечатала она. «Еще раз приползешь, ментов вызову!» Женщина захлопнула дверь так, что пошатнулся горшок герани в окне одной из квартир. Расхристанный мужичок поднялся с колен и философски почесал затылок. «Ледуси нас погреться точно не пустит!» Резюмировал увиденное Олег. Не будем терять время. Он уже наметил следующий двухэтажный домик, где светились окна, и двинулся вперед уверенным шагом, не заботясь, идет Вика за ним или нет. Вдруг сзади раздался короткий вскрик и звук падения. Олег обернулся. Пьяненький мужичок лежал на утоптанном снегу. Лицом вниз. Видимо, поскользнулся, неудачно спускаясь с крыльца. Олег было шагнул вперёд, чтобы подойти и помочь, но Вика вскрикнула «Нет, стой!» «Ты чего?» — недоуменно посмотрел на неё парень. Вместо ответа Вика кивнула, указывая на силуэт, неспешно приближающийся к дому. Это был тот самый незнакомец на ретромашине, которого Олег видел около своего дома. Он двигался медленно, но неотвратимо, почти вальяжной походкой. Силуэт вошел в свет фонаря, и Олег вздрогнул. Это был не человек. Две ноги, две руки, голова. Такие фигурки маленький Олег рисовал химическим карандашом на листах бумаги, когда пытался впервые изобразить папу. Вместо лица густо замазанный черным овал. Не разглядеть черт. Взгляд будто соскальзывает, как во сне. Чёрный набросок замер около лежащего на снегу мужичка, так страстно лобызавшего руки Лидочки пару минут назад. Несколько томительных долгих мгновений нарисованный силуэт смотрел на Олега. Глаз у незнакомца не было, но Олег ощутил этот пронизывающий взгляд какой-то своей внутренней, человеческой сутью. Олега затошнило от ужаса. Силуэт наклонился и подхватил мужика легко, как бумажную куклу. Перекинул через плечо и понёс в сторону дороги, на которой стоял его автомобиль. Он двигался всё так же медленно, размеренно. Только когда чёрный человек вышел из-под света фонаря, Олег понял, что может дышать. И что Вика уже почти минуту дёргает его за рукав. «Да приди ты в себя! Валим отсюда, быстро!» И он побежал. Да так, словно за ним сам чёрт гнался. Дворы, путанные дорожки между домами, заборы, замерзший в тишине парк — всё слилось в карусель. Сначала закололо в одном боку, потом в обоих, но Олег не останавливался. Короткие волоски на его затылке до сих пор стояли дыбом от ужаса, и остановиться было смерти подобно. «Стой, я больше не могу!» крикнула сзади Вика, и только тогда Олег притормозил. Они оказались в маленьком дворике, с двух сторон стиснутом стенами домов. Покосившийся фонарь освещал детскую площадку. Припорошенная снегом фигурка лошадка смотрела внимательным чёрным глазом, как двое людей шли по нетронутому снежному полотну. Запыхавшаяся после бега Вика упала на качели. Она судорожно копалась в карманах в поисках сигарет и старательно отводила взгляд. «Вика, какого черта происходит?» Олег сел рядом, в упор уставившись на девушку. «Кто за нами гонится?» «А ты еще сам не догадался?» Истерично хохотнула она. «Ну ты, дядя, тугодум Олег не ответил, продолжая сверлить ее тяжелым взглядом. «Окей, вот тебе намек!» Вика сунула ему под нос почти полную пачку сигарет. В плотном рядке не хватало лишь одной штуки. Девушка вытащила еще две. Одну для себя, вторую бесцеремонно сунула в рот Олега. Закрыла пачку и протянула парню. «Открывай!» Заинтригованный он откинул картонную крышечку. Пачка снова оказалась полной, без одной сигареты. Олег перевел взгляд на Вику. Задумчиво потрогал сигарету, которую сам зажал в зубах. «Ну что, теперь понимаешь?» Голос Вики дрогнул. «Да, понимаю». Олег выдержал драматическую паузу. «У тебя бесконечный запас курева». Вика уставилась на него, приоткрыв рот. Олег мог поклясться, что слышит, как щелкают в ее голове сменяющие друг друга мысли. Наконец девушка пришла в себя. «Идиот!» — она впечатала маленький кулачок в плечо Олега. Довольный собой он заржал. Следующий удар свалил его с качелей. Олег лежал в сугробе второй раз за этот вечер и смеялся, как умалишённый. Пару секунд Вика смотрела на это безобразие, а затем махнула рукой и рассмеялась сама. Их смех отражался от звенутых стен домов и улетал куда-то в зимнее небо. Лёжа на спине и глядя вверх на звёзды, Олег вдруг с удивлением понял, что никакой дыры в груди у него больше нет. Весь сегодняшний день с глупым забегом по магазинам и растворившейся в воздухе Машей сейчас казался картинкой из далёкого прошлого. Пяти, а может, и десятилетней давности. Был только смех, снег и странная девушка, ещё даже девочка, колючая, как ёж. Они пришли в себя через пару минут. Как по команде встали, стыдливо отряхнулись и снова сели на качели. Наконец, когда тишина стала невыносимой, Вика спросила. «Кого ты видел, когда она пришла забирать того мужика?» «Это была она?» — удивился Олег. «Я думал, это мужчина, точнее, черный силуэт, такой ненастоящий, как будто нарисованный». «Каждый видит что-то своё», — Вика поёжилась. «За мной вот ходит старуха с косой, как в дурацких детских книжках. У тебя хоть что-то оригинальное». Следующие слова Олег с трудом вытолкнул из горла. «Я что, умер? И это всё мой последний самый яркий сон? В некотором роде. Не знаю точно». Вика впервые подняла взгляд на Олега и он заметил пару мокрых дорожек на ее щеках. Не все, кто здесь оказываются, еще мертвы. Кто-то возвращается. И как часто? Олег вцепился в эту мысль, как утопающий в спасательный круг. Я помню только одного маленького мальчика. Я встретила его тут же, на детской площадке. Он лепил снеговика. Как он вернулся? Олег вскочил на ноги. Что именно сделал? «Если бы я знала, то с тобой бы здесь не сидела». Вика огрызнулась, но без былого задора. Он с самого начала весь светился, таким особым голубоватым светом, как маленькая звезда. Вика замолчала. Она покачивалась на качелях, обхватив себя руками, будто желая успокоить. Впервые в жизни Олег искренне захотел поддержать человека. Не потому, что так принято не для того, чтобы оборвать зарождающийся скандал, а от всего сердца. Передать частичку уверенности, что всё будет хорошо, что от смерти можно убежать. У них ведь получилось это сделать дважды, значит, получится и в третий раз. Но нужные слова не приходили. Он стоял среди заснеженного двора, в куртке с чужого плеча, и смотрел, как плачет девушка, о которой он не знал ничего, кроме имени. «Я здесь так давно, ты не представляешь!» Вика говорила тихо, и Олегу пришлось наклониться, чтобы расслышать ее слова. «Мое 31 первое растянулось в вечность. Я видела столько людей, и за всеми приходит она. Я бегу, бегу изо всех сил, а она каждый раз догоняет, словно издевается надо мной. Вика вдруг вскинула на Олега глаза, казавшиеся чёрными из-за расширенных зрачков. Глаза безумной. Она сорвала с себя пушистый шарф и выдвинулась чуть вперёд под свет фонаря. Вокруг её шеи виднелась лиловая полоса, след не то ремня, не то верёвки. Олег вздрогнул. «Я ведь сюда сама пришла, понимаешь?» и только здесь поняла, что на самом деле мои проблемы — полная фигня. Подумаешь, отец ушел, подумаешь, мать бьет. Я ведь могла и правда уйти из дома, могла найти помощь, но решила по-другому. У Вики перехватило дыхание от слез. Она сделала судорожный вздох и почти выкрикнула. «Зато теперь я вцепилась зубами в край могилы. Я не хочу умирать, не хочу!» Голос девушки сорвался. Она опустила голову. Не желала, чтобы Олег видел ее слезы. Парень встал перед ней на колени. Аккуратно взял ее руки в свои. Заговорил. «Я не оставлю тебя тут. Мы что-нибудь придумаем. Только не плачь, ладно?» Он аккуратно обнял Вику, попытался прижать к груди. На миг та замерла на его плече и тут же злобно его отпихнула. Олег в недоумении сделал шаг назад. Лицо Вики, хрупкой, милой девочки, исказило нечеловеческая ярость. Казалось, что сейчас она кинется и выцарапает ему глаза. «Почему ты?» Она обвиняюще ткнула ему в грудь пальцем. «Чем ты лучше меня?» Олег недоуменно хлопнул глазами. «Хм, что опять не догоняешь?» злобно хмыкнула Вика. сравни -ка. Она обхватила его ладонь. На контрасте с бледной, холодной кожей Вики рука Олега светилась нежно-голубоватым светом. «Он с самого начала весь светился, как маленькая звезда», — вспомнил Олег. «Значит, я смогу вернуться?» Олег не смог сдержать облегчённые улыбки и тут же пожалел об этом, увидев потемневшее лицо девушки. «Значит, я смогу вернуться?» — передразнила Вика. «Да, сможешь. Я за тобой с самого начала шла, чтобы понять, что нужно сделать. И ни черта не поняла. Ты самый обычный. Ты не сделал ничего. И теперь возвращаешься обратно». Она оттолкнула Олега. «Проваливай отсюда!» — орала Вика. «Лучше смерть, чем смотреть на твою рожу». За спиной Вики тени пришли в движение. Черный автомобиль перевозчика душ Харона... Выползал из угла, и фары заливали детскую площадку мертвенно-белым светом. Девушка обернулась к этому свету. Эмоции на ее лице неслись вскачь. Злость, отчаяние, страх и облегчение. Она сжала кулаки и шагнула навстречу остановившемуся автомобилю. «Прощай, дядя! Удачной дороги назад!» Олег бросился к ней, хотело было схватить её за руку, и неловко бухнулся в сугроб, споткнувшись об лошадку-качалку. Круглый чёрный глаз уставился на него, будто говоря, «Да, брат, попал ты в переплёт». Олег попытался вздохнуть, но воздух не шёл в лёгкие. Пушистый снег, взвившийся в воздух при падении Олега, никак не оседал. Он всё разрастался. Закручивался в воронку в огромный буран. Олег барахтался, кричал, проклинал и торговался. И все без толку. Невидимая сила подхватила Олега и понесла, как ураган, закинувший Элли в страну Оз. Сквозь толщу снега доносились голоса. «Парень! Эй, парень! Ты живой?» Кто-то тряс Олега за плечи. «Дышать было больно, думать было больно, все больно». Олег замычал и открыл глаза. Над ним нависали две бородатые рожи с нимбами над головами. Он сморгнул, и нимбы трансформировались в отблески от уличного фонаря. «Ты смотри, парниша, в декабре на улице спать вредно!» — нравоучительным тоном выговаривал Олегу один из ангелов. Олег никак не мог остановить вращающийся мир. В ушах стоял звон. Наконец он сформулировал первый вопрос. «А где Вика?» «Какая Вика? Жена твоя, что ли?» — спросил мужик номер один. «Жена — это хорошо!» — глубокомысленно сообщил номер два. Олег встал. Сделал несколько неверных шагов, покачиваясь. Ноги не слушались. Он замерз. Он был в одной футболке, босой, стоял на снегу, придерживаемый под руки двумя поддатыми мужиками, чудом откопавшими его в сугробе. «Вы не подскажете, где находится железная дорога?» спросил Олег. Мужики над его головой переглянулись. Один неуверенно ткнул в сторону покосившихся двухэтажных домиков. «Вроде там». Сквозь звон в ушах проступил голос Вики, шепнувший Метров через сто железная дорога, за ней мой дом, последний в тупике. Поторопись. Олег побежал. На перекрёстке он рванул на красный свет, едва не угодив под колёса такси. Шумная и пьяная компания студентов улюлюкала ему вслед что-то весёлое и связанное со злоупотреблением алкоголем. Олег и голову не повернул в их сторону. Он боялся, что вот-вот тонкая путеводная нить «Оборвется, и он затеряется в лабиринте старого района». Так и произошло. Он стоял среди облупленных домов и чувствовал, что время утекает, что старуха с косой идет совсем рядом, опережая Олега на полшага. Уж у нее нет ни малейших сложностей с определением дороги. Он проверял одну улицу за другой, пока не сбился с пути окончательно. Заброшенные дома скалились выбитыми окнами. Олег бежал, пока не поскользнулся и не распластался на дороге вниз лицом. Он скрёб ногтями налить и чувствовал, что не может и не хочет подниматься. Кажется, он плакал. До него донёсся гул. Олег приподнял голову, вслушиваясь. Совсем близкий перестук колёс ночной электрички стал лучшей музыкой для его ушей. Дом в тупике оказался рядом, буквально за углом. Два подъезда по четыре квартиры. Окна светились только у одной. Дверь оказалась не заперта. На тесной кухне шло шумное застолье. Нетрезвые голоса тянули под гитару «Ой, мороз, мороз». Десяток гостей были настолько увлечены, что не сразу заметили ввалившегося мужика с безумным взглядом. «Где Вика?» рявкнул Олег. Голоса смолкли. Женщина со злыми глазами и зажатой в зубах сигаретой ухмыльнулась. Она мотнула головой, указывая направление. «У себя заперлась. Нежная она, гостей не любит. Комната в конце коридора». Олег не помнил, как выломал дверь, как достал Вику из петли, как отпаивал ее надсадно-кашляющую. Запомнил лишь, как она поманила его пальцем. И, когда Олег наклонился, прохрипела сорванным голосом. «Ну и дурак ты, дядя!» И только после долгой паузы добавила «Спасибо!» Где-то над домом бахнул новогодний салют.